Лондон, Великобритания, 8 января 1989 года. Покончив с текущими делами, сэр Колин Фредерик Фигурс поехал в Лондон, чтобы предстать перед советом. Для того, чтобы запутать следы, а также ввиду кое-каких других обстоятельств, он бросил машину в маленьком британском городке, вышел на платформу и дождался небольшого пригородного поезда, чтобы ехать в Лондон. Поезд был сильно потрепанным. Сэр Колин помнил, что тут совсем недавно был футбольный матч, и этим поездом ехали болельщики. Сидя на сильно порезанном, неудобном сидении, сэр Колин думал о том, что значит быть англичанином, и почему именно англичанам заповедовано владеть миром и пасти другие народы. Так получилось, что сэр Колин попал в Европу в самом начале Холодной войны. Среди его агентов и источников хватало и бывших абверовцев, и даже эсэсовцев. Он был согласен с мистером Гитлером в том, что русские — не совсем люди. Нечто среднее между человеком и животным. А только мистер Гитлер забыл или не захотел посмотреть на собственных немцев. Иначе бы он, может быть, нашел бы, что немцы не так уж отличаются от русских по степени стадности и дикости. Эти нацистские съезды, коллективные ужины с пением песен и раскачиванием, демонстрации, майнфюрер. На протяжении поколений немецкая интеллигенция пыталась цивилизоваться сама и цивилизовать народ. Но, как показала первая половина века, получилось плохо. Можно ли в чем-то обвинять русских? Если идеология большевизма представляет собой смесь марксизма, немецкого учения, написанного немцам... Практик французских революций, практик же военной экономики, планирования и нормирования, введенного немецким гением Ротенау, что позволило Германии продержаться до 1919 года. Так ли сильно отличаются французы с их гильотиной, испанцы с их гражданскими войнами и переворотами? По мере движения на восток континента человеческого становится все меньше. Тьма все сгущается. Но весь европейский континент не сильно-то отличается. Он гомогенен, как сказал маршал Артур Харрис, который придумал сжигать немецкие города целиком зажигательными бомбами, когда его обвинили в жестокости. Он ответил, чем больше сдохнет, тем лучше. Самое страшное преступление Харриса и его воздушной армии — это полное сожжение Дрездена. Немцы, кстати, были шокированы, когда советские солдаты, занявшие город... Узнав о произошедшем, тут же возложили цветы к немецкому памятнику погибшим. Принципиальное отличие английской расы от европейской других в инстинктивном индивидуализме и вытекающем из него же инстинктивном понимании свободы и человеческого достоинства. Английский Джон Буль индивидуалистичен настолько, что у него даже вход в многоквартирный дом отдельный. И даже в многоэтажках и в Великобритании обычно двери квартир выходят не в подъезд, а на террасу, как бы на улицу. Его не заставишь делать ничего против воли, он обладает инстинктивной честностью. И вот именно благодаря этим качествам его раса должна править миром. При этом правление англичан несравнимо с правлением тех же немцев, потому что англичане никогда не ставили своей задачей устранение с исторической сцены целых народов. Действия Гитлера, поддержанные всем немецким народом, как раз и доказывают его дикость и неполноценность. Скорее всего, столь дикие решения построить концлагеря как раз обуславливались пониманием сходства между теми, кто убивал, и теми, кого убивали. Англичане никогда не пытались массово убивать индусов и другие подчиненные народы именно потому, что между ними не было сходства, а были непреодолимые различия. И индус никогда не смог бы стать англичанином, как бы ни старался. Однако в 30-е в его стране поселилась гниль. Если русская аристократия, за что он, кстати, ее безмерно уважал, до конца сражалась с дикими ордами азиатов-большевиков Ленина Троцкого и почти полностью погибла, но и азиатского отродья полегло немало, то их аристократия предпочла сама пойти на уступки. Идя по этому пути, зашли они очень и очень далеко. После войны, пытаясь предотвратить социалистическую революцию и ублажить простого обывателя, вынесшего тяжесть двух войн, они начали строить в Англии социализм с его налогами, профсоюзами и бесплатной медициной. И преуспели. В 70-м экономический рост остановился, страну сотрясали забастовки, Сидели то без воды, то без света. На улицах было полно невывезенного мусора, и казалось, что пришел конец. Тогда они, группа патриотов, начали готовить переворот. Вильсона, премьера, провалившего все и все, они хотели повесить. Правда, некоторые были за то, чтобы заставить принять яд и объявить о смерти. Все же не Пакистан. По определенным причинам дело затянулось, а потом неожиданно судьба все решила за них. Пришла Мэгги Тэтчер. При ней голодавшие ирландские националисты умерли от голода, а шахтерам она сказала, что и для них предпочтительнее было бы умереть. Шахты уже не приносили дохода. Еще она начала войну и блистательно ее выиграла. Группа сохранилась, но частично интегрировалась во власть. Занимаясь грязными делами в Северной Ирландии и с профсоюзниками. Но при необходимости они были готовы и на большее, просто до того не возникало необходимости. Сейчас группа была исполнена решимости провернуть первое свое самостоятельное дело. На вокзале Сарколин влился в толпу, еще раз заметив, в любой европейской стране толкались бы и пихались, но не здесь, не в Лондоне. Выйдя на улицу, он заметил стоящее такси и направился к нему. «Бейкер-стрит. 8 фунтов, сэр, примерно, будет». Сэр Колин сел в машину. В избежание прослушивания группа каждый раз собиралась в разных местах. Сегодня это была Бейкер-стрит, улица, где когда-то жил знаменитый детектив Шерлок Холмс. Но большинство участников благородного собрания улица была известна не этим. Здесь в сороковом году, в доме номер 64, Расквартировалось управление специальных операций СОЯ, работавшие всю войну. Именно отсюда отправлялись на континент многие из тех, кто потом не вернулся. Собравшихся было всего шесть человек. По правилам, любое число участников более трех вправе принимать любые решения. Сарколин был самым младшим из них, у остальных за плечами была война, у многих опыт выживания в пропитанной провокации Европе. Примерно такая же группа составила команду президента де голля, но во Франции они пришли к власти. Шторы были задернуты. Поскольку прислуги не было, приходилось обходиться самим. Из клуба прислали чай и самое английское, что есть — треугольные сэндвичи с огурцом и бисквиты. Более английским был бы только пудинг. Лишних слов не требовалось. После молчаливых рукопожатий все расселись, и сэр Колин, как докладчик, начал говорить. «Джентльмены, прежде чем мы перейдем прямо к делу, я напомню всем нам о том, кто мы и зачем здесь собрались, что движет нами и каков наш путь. Когда Томас Беккет, поддержанный папой Александром III, добился от Генриха II нашего короля покаяния, вырвал угрозами условия, на которые король не готов был пойти, но был вынужден, Томас Беккет вернулся в Англию. Он отлучил от церкви трех епископов, совершивших коронацию наследника. Узнав об этом, находившийся в Нормандии Генрих II гневно крикнул «Неужели никто не избавит меня от этого мятежного попа?» Четверо рыцарей Реджинальд Фитцурс, Хьюк де Моревиль, Уильям де Троси, и Ричард де Бретон восприняли слова короля в качестве приказа и немедленно отбыли в Кентербери. Рыцари накинули плащи на свои доспехи, И оставили оружие входа в Кантерберийский собор. Они вошли в собор, нашли Томаса Бекета и сообщили ему, что король вызывает его для суда в Винчестер, но Бекет отказался. Тогда четверо рыцарей вернулись за оружием и уже вооруженные ворвались в собор, где архиепископ должен был возглавлять вечернюю. Убийцы настигли Бекета на ступенях, ведущих к алтарю, на котором должна была совершаться вечерняя и нанесли ему четыре удара мечом по голове. Сейчас принято считать, джентльмены, что эти четыре рыцари совершили великое злодейство и убили святого. Факты же говорят об ином. Томас Бекет был интриганом, готовым принять помощь от кого угодно в любом деле, направленном против монарха. Он предал не просто монарха, он предал друга юности, с которым они росли вместе. Этот поступок, джентльмены... Говорит о том, что не всегда власть располагает возможностью действовать, но находятся люди, которые принимают ответственность на себя и действуют во имя в интересах своего монарха и суверена. И даже если они будут впоследствии наказаны им, вероятно, они поступят правильно. Именно в этом действовать во имя суверена, не дожидаясь просьбы или приказа, состоит высшая честь служения». Мы собрались здесь для того, чтобы обсудить нанесение нового удара по коммунистической доктрине и ее источнику Советскому Союзу. Как мы знаем, Рональд Рейган объявил новый крестовый поход против империи зла, и мы в нем участвуем. Однако далеко не все из того, что нужно сделать, может быть сделано руками монарха. Именно поэтому существуем мы, джентльмены, клуб Кентербери. Несколько месяцев назад, во время патрулирования, в Белфасте были застрелены солдаты гвардейской кавалерии. Были застрелены из винтовки, предоставленные им советским КГБ и произведенные в СССР меньше пяти лет назад. Это доказывает, что между ИРА и советской разведкой существует связь. Она крепнет, и результатом этого становится кровь наших солдат на мостовых. «Джентльмены!» «Это не просто кровь наших солдат. Это кровь гвардейской кавалерии, той самой части, которая снискала себе славу у Балаклавы. «Это не совсем так. Там была легкая бригада кавалерии, которая комплектовалась только отпрысками самых привилегированных семейств. Во время сражения они пошли в атаку на укрепленные и снабженные артиллерией редут. Более половины кавалеристов там погибло». Гибель легкой бригады вызвала потрясение в Лондоне. Ричард Теннисон написал стихотворение «Атака легкой бригады», ставшее обязательным для изучения и включенное в школьную программу. — Нельзя допустить, чтобы азиатам это сошло безнаказанно. — Что ты предлагаешь? — спросил один из членов клуба. — Я предлагаю в ответ убить кого-нибудь из советского руководства. Лучше всего сделать это во время какой-нибудь встречи и перебить всех, кто там будет. «Колин, ты уверен в том, что говоришь?» «Вполне. Отравили же мы Устинова и остальных». «Это совсем иное. В этом случае русским не просто выгодно было закрыть глаза. Они смогли это сделать. Если бы Устинова открыто убили, у нас были бы крупные неприятности. У нас, то есть у Англии, Колин, у нас и так крупные неприятности». «Ты понял, о чем я».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 След не приведет к нам. Это будет вылазка экстремистов. Наподобие Карлоса Шакала. — Колин, то, что ты говоришь, не просто ужасно. Это ставит под удар нашу страну, а помнись, это невозможно. После того, как обсуждение было закончено, и члены клуба расходились уже на улице, к сэру Колину подошел один из членов клуба Кентербери. Неплохой план, Колин. — Спасибо, — ответил Фигурс. «Но есть одно но. Тебе следует предпринять меры предосторожности. Полагаться на людей с криминальным прошлым нельзя. Тебе нужен будет контролер. И это должен быть человек, мотивация которого не сводится к деньгам или возможности избежать наказания. Такой человек будет заметен. Не всегда. Зависит от человека. У меня такого человека нет. Но есть у меня».